Когда рассвело, мы неплохо так прошли. Чуть замедлила речка, пришлось переплывать, но преодолели и двинули дальше. Стали на дневку в четырех километрах от нее. Даже не в лесу, в глубоком овраге, поросшем кустарником. Он вполне вместил всех. Выставили часовых и секреты, и спать. Многие так и повалились, сразу уснув. Хотя и ненадолго, всех поднимали поесть. Силы нужно возвращать, а то ослаблены голодом а меня вызвали к полковнику. Тот, хоть и устал сильно, а не забыл, лично сопроводил к раненым, и офицер из 14-го пехотного полка сразу меня опознал. Поручик в распахнутой форме с бинтами через голый торс и раненый ногой воскликнул. «Так это Артемий, то есть рядовой Семёнов извольно определяющихся Меня в планшетке его документы старший унтер-офицер Сергеев забрал», сказал «Погиб Тёма». Документы заинтересовался полковник и тут же посыльному рядом. «Унтера Сергеева сюда». Козырнув, солдат убежал, а полковник спросил у поручика. «Кем числился, вольно определяющийся Семенов?» «Посыльный при командире третьей роты. Я как раз служил в ней обер-офицером». Дальше поручик попросил принести его вещи. Точнее, подать планшетку, что в ногах лежала Я это и сделал. Тот покопался в ней и нашел документы, теперь уже мои. Тут и Сергеев подбежал, что-то быстро жуя. Проглотил с усилием и доложился, удивлённо таращи на меня глаза. «Узнаёшь?» — спросил полковник. «Так точно, это Семёнов. Но я ж проверял дважды. Не билось из сердца. Воронку ещё столкнул, как похоронил». «Память потерял солдат. Расскажешь всё, что знаешь». На этом полковник передал поручику документы убитого унтер-офицера, те, что я нашёл из нашего полка. И вот был отдыхать, а меня усадили рядом с насилками поручика и стали просвещать. Заодно и опрашивая, как очнулся и выживал, как немцев ночью резал, впечатлил обоих слушателей. Ну, унтер вскоре уснул. Он здоровый, из насильщиков был. Устал сильно за ночь. А поручик ничего еще, пообщались. Тот с Артемием, вот имечко больше общался чаще и знал много. Значит так, попал я в тело 18-летнего, вольно определяющегося Артемия Павловича Семенова. Москвич учился на первом курсе технического университета. Там трагедия, погибли его родители. Несчастный случай при взрыве бомбы. Взорвать хотели главу города, а пострадали мирные жители. 9 человек погибло больше, двадцати ранено оказалось. Дядюшка его наследство-то быстро прибрал, тем более в долю входил, а ненужного племянника сплавил в армию, едва дав закончить первый курс и сдать экзамены. Так что тот проходил четырехмесячные курсы подготовки нижних чинов, Но не успел закончить, война началась. Поэтому его быстро из учебной роты в полк, присягу приняли, документ удостоверяющий воинскую личность, выдали, так что бегал тот по поручениям. Две недели боев, как заговоренный. Двоих посыльных убил, еще двоих ранил, а этому хоть бахны. Это все, что мне стало известно. Сирота при живом дяде с его семьей. Все офицеры знали историю его жизни. Не дворянин из городской интеллигенции. На этом поручик Догилев устало прикрыл глаза и уснул. Я его покормил, воды дал попить, слушая, и сам, скинув себя скатку шинели, расстелил, на одну лег, и другой прикрылся, и вскоре уснул. Меня не будили. Я главный проводник, отдохнуть должен. К слову, свободного места в хранилище снова не было. На тот момент, когда мы немцев на припасы грабили, когда солдаты те две повозки обирали на самое необходимое, я по остальным пробежался, нашел патроны к немецким карабинам, Сразу 10 ящиков прибрал. Потом обнаружил патроны к пистолетам «Люгер» двух видов в 9 мм и 7. Тот, что 7, подходил к маузеру лейтенанта. По 5 ящиков и тех, и других набрал. Остальное добрал мясными и сладкими консервами разных видов. В других повозках припасы тоже были. Так мы дальше и шли. Трое суток во время остановок поручика Догилева навещал. Если тот, что обо мне вспоминал, о прошлом рассказывал. Да и я его подкармливал. Например, подарил фляжку с водой. Своя теперь у него есть. Так три ночи и шли. К нам прибивались другие группы, я их замечал в стороне, крадущимися. Пока наша не стала размером в девять сотен солдат и офицеров. Счастливо избегая немцев, так и двигались. Эту ночь мы их видели только до полуночи. А как дальше шли, никого. Похоже, обогнали, что я и передал полковнику Сербиновичу, который продолжал нами командовать. Никого выше чином и должности не было, так что хватит по оврагам и буеракам идти. А вышли на дорогу, пошли по ней. В ближайший городок разведка сбегала. Я участвовал, подтвердил, и немцев не было. Недавно отступающие русские подразделения прошли, и все. Так что в город втягивались уставшие солдаты, что готовились к дневке. А полковник на телеграфную станцию, она тут была и работала, и отбил сообщение дальше. Похоже, паника началась в штабе армии с его сообщением. Сегодня, к слову, 21 августа наступило, но ничего, отбой отменили. И мы двинули дальше. Даже когда рассвело, шли по дороге уставшие, но шли. Припасы закончились, с новичками это быстро. все все тоже голодные, но мы еще один тихий налет на немцев устроили, увели припасы с очередного обоза. Жаль немного, но еще на сутки продержаться хватило. Ну а там и вышли к своим. Ближе к обеду, где спешно выстраивалась оборона. Нас пропустили в тыл, солдаты попадали, кто где стоял и засыпали. Я сам отошел к раненым. Узнал, что их уже осматривают медики и готовят отправить в тыл. Кому-то срочная операция требовалась, воспаление шло. В общем, попрощался с поручиком, того в тыл. Сам я ушел под командование старшего унтер-офицера Сергеева. Он в этой группе из нашего полка самым старшим по званию был хотя он уже полковнику Сербиночу подчинялся. Всё же из одной дивизии. Так что тоже у своих улёгся на шинели. Моя гордость и зависть других, на всю группу шинели едва сто. Остальные побросали, когда бежали. И вскоре уснул. Мне кажется, меня вскоре разбудили, но, незаметно глянув на часы, понял, что проспал пять часов. Так что, быстро собравшись, ничего не оставляя, я следом за посыльным проследовал к землянке. Два километра до неё топали. Да через небольшие ёлочки ещё, в большую такую землянку прошли, видать, недавно строить закончили, свежо и сыро ещё. Доложившись, тут и полковник Сербинович был, но старшим другой полковник. Местный хозяин, иначе штаба моей дивизии велел доложить, что было с тех пор, как я очнулся беспамятный и что делал. За полчаса с подробностями описал. В подтверждение немецкие солдатские офицерские книжицы, что были у Сербиновича. Тот еще от себя добавил, что именно я всех вывел. Хорошо ночью вижу, иначе точно бы на немцев наткнулись. Скоротечный бой, и бежать остается в разные стороны. Оказалось, полковник был вполне благодарной личностью. И кто их вывел, не забыл. Мне дали звание ефрейтора. На погоне одна нашивка, и награждают Георгиевской медалью за храбрость четвертой степени. Оказалось, у командира полка было две такие награды в запасе. Выдали для награждения отличившихся солдат. Они погибли, не успели получить, и Сербинович выпросил одну. Ну или договорился, точно не знаю. Так что прямо тут забрали мои документы, штабные писари внесли поправки и выдали наградной квиток на медаль, оформив в штабе местного пехотного полка, как полагается. Так что награду прицепил сам полковник Сербинович, а вот погоны, их мне новые дали, сам пришью». Так что, сияя лицом от радости, надо же его порадовать, что не зря награждал. Оценил, поблагодарил искренне обоих офицеров, и меня выпроводили. Вот так, скинув свою потрёпанную гимнастёрку, сидел недалеко от землянки наверху окопа и поров старые погоны пришивал новые. Спокойно закончил, покрасовался у других местных солдат наградой, после этого собрался и дальше вернулся к своим досыпать. Когда побудка была, многие на меня изумлённо таращились Когда успел? А потом нашу группу, там три сотни набралось из нашей 4-й пехотной дивизии, направили туда, где ее собирали. До вечера добраться не успели. Заночевали в какой-то деревне. Я, кстати, полковнику Сербиновичу ту офицерскую шинель штабс-капитана отдал еще дня три назад. Только погоны снял. А то холодало ночью, она ему по размеру была. Удивился, но принял с благодарностью. Даже не спросил, откуда взял. А 22 августа, ближе к обеду, прибыли к пункту сбора нашей дивизии. О нашем скором приходе знали, поэтому сразу покормили горячим, что не могло не радовать. А вот то, что я готовлю лучше, и те блюда, что храню в хранилищах, куда выше качеством, это факт. Два полка тут было. Бригада артиллерийская нашей дивизии, мой полк тоже. Вот и полнился. А штаб бригады, куда входил наш полк, из окружения пока не вышел, поэтому полк еще подчинялся напрямую штабу дивизии. Рота наша уцелела на две трети. 130 солдат при двух офицерах. Копали окопы, наша дивизия, на второй линии обороны. Пришлось тоже из запасов лопату доставать и присоединяться. Меня второй нужник направили копать. Ротный жив был, штабс-капитан. Не его ли шинелька-то была? Меня также к нему посыльно. Ближе к вечеру я сбегал в самоволку, подобрался к штабу и, высмотрев полковника Сербиновича, маякнул в окно, мол, поговорить хочу. Тот велел часовом пустить меня, так что прошёл в здание. Моя рота на окраине крупного села разместилась в четырёх домах и постройках. Землянки ещё не готовы были, а штаб дивизии в центре. Недавно совещание завершилось, и полковник был один. Разбирался с бумагами. Работы много. Сербинович поинтересовался, когда я в кабинет прошёл. «Что вам, ефрейтор? Ваше высокоблагородие. Хочу чин прапорщика. В благородие выйти. Что для этого нужно?» Тот с веселым изумлением откинулся на спинку стула и стал меня рассматривать непонятным таким взглядом. «А что, чин ефрейтора уже, кажется, мал? У меня гимназия, первый курс технического университета. Претендую на офицерский чин. Могу сходить к немцам и скрасть генерала. А если вы отдадите письменный приказ, то и вам награда будет, когда генерала приведу». Да, с теми бумагами, что при нем будут. Это не в моей власти чины офицеров давать. Я могу попросить командира дивизии подать прошение на имя командующего армии, а он уже выше. И если удовлетворят, а взятый в плен генерал, думаю, даст вам, ефрейтор, выйти в офицера, то только по решению самого государя. Может, и дворянство дадут. Все же в такое тяжелое для нашей армии время отступление с потерями взять генерала — это подвиг. Это станет известно всем, и тот, кто его взял — «А вы, ефрейтор, умны. Хм, вы уверены в своих силах?» «Так точно. И, оказывается, немецкий язык знаю. Офицеры заговорили и все понял. Спрошу, где найти. Взяв пленного, это сократит время поисков. Хотел бы сейчас получить приказ и немедленно выдвинуться. А то пока дожди не зарядили, хочу успеть сделать. Один? Другие мешать будут. Сами знаете, как я дозор вел. Друг друга за ремень держали. Не видно же было ничего. Без одобрения командира дивизии не могу. Вот что. Подожди снаружи, как что решится вызову. Пришлось подождать аж час. Там в штабе доора дошло. Бас генерала было хорошо слышно через открытые окна. Но когда меня позвали, уже все успокоились. Приказ письменный выдали. Один из штабных офицеров на немецком опросил и сказал, что говорю отлично, как чистый немец. А я в курсе, что в гимназии, техническом университете Артемию как раз немецкие преподавали. Поэтому сразу и слил знания языка. Вообще письменный приказ давать не хотели. Устный только, но я упросил, если какого офицера в тылу немцев обнаружу, мы уя на задании. Генерал обещал похлопотать о чине. На его двуколке меня отвезли на передовую. Там весь день горхотала артиллерия, немцы пытались прорваться. Надолго их тут не удержат, историю помню. Поэтому стоит поторопиться, а планов так много» доротного да, предупредили, что я был откомандирован в распоряжении штаба дивизии, чтобы за дезертира не приняли. Так что, когда стемнело, был на месте. Местные солдаты помогли перейти их позиции. Со мной был адъютант Камдива, что и разрешил все вопросы у офицеров, воевавшего тут полка. И дальше сам. Там только немцы. Причины так поступить были действительно вескими. Четверо суток хранилище качалось, и уже есть возможность убрать внутрь имущество на 20 тонн. Пока холода не ударили, нужно заполнить. Даже чуть больше свободного имею. Плюс не желаю быть простым солдатом, офицером, еще куда ни шло. Хотя даже сейчас меня, моряка и в пехоту. Ладно, новый опыт. Поэтому идея скрасть высшего чина в германской армии так и витала в воздухе. Однако это все ширма. Я хочу срубить верхушку русских генералов, что своими идиотскими и откровенно предательскими приказами сдавали наши дивизии и корпуса, от отчего наши отступали. Поэтому мне нужен скоростной воздушный транспорт. На дирижабль не замахиваюсь, аэроплан. Вот то, что нужно. Угоняю и лечу в наш тыл, убиваю генералов русского и остальных. Если повезет, то и главнокомандующего. Чем раньше шлепну, тем лучше. Но он в столице обычно. В принципе, если будут награждать, то повезут как раз в столицу. Там и повстречаемся. Поэтому для всех я в тылу немцев, а на самом деле зачищаю генеральскую верхушку. Хоть наши войска вздохнут свободнее без них.